Глава сороковая Когда Нуна опрашивали как свидетеля убийства Джеймса Кордала, он указал единственный адрес в качестве рабочего и домашнего. Однако по Атласу было не понять, что именно находится на атл авеню в Северном Голливуде — офис или квартира. Тот район Велли представлял собой мешанину из жилых, коммерческих и даже промышленных кварталов — Таурус медленно полз по 101-му шоссе через перевал Кауэнга и разогнался только к 134-му. На бульваре Виктория Маккалеб свернул на запад и вскоре очутился на Атл авеню Район и впрямь оказался промышленным. В воздухе витал запах сдобы, за забором громоздились штабеля гранитных плит. Вдоль дороги тянулись безымянные склады. С ними соседствовала оптовая компания по торговле реагентами для бассейнов и Центра переработки промышленных отходов. оттал авеню упиралась в заброшенный участок железной дороги, густо поросший сорняками. Маккалеп вернул в проулок, обрамленный с обеих сторон вереницей одиночных гаражных боксов, переоборудованных в мини-склады и мастерские. Часть алюминиевых подъемных дверей украшали таблички с названием «организации», На других не висело ничего, что свидетельствовало либо об их заброшенности, либо о желании арендатора сохранить инкогнито. Таурус затормозил перед тронутой ржавчиной дверью, на которой значился адрес, оставленный в полиции Джеймсом Нуном три месяца назад. Только адрес и больше ничего, никаких опознавательных знаков. Маккалеб заглушил двигатель и выбрался на тротуар. Ночь стояла темная, хоть глаз выколи ни луны, ни звезд. Складские помещения тонули во мраке, который не мог рассеять единственный фонарь на въезде. Макали погляделся. Откуда-то издалека доносился приглушенный голос Джимми Хендрикса. В седьмом по счету гараже дверь не опустилась до конца, застряла. Трехдюймовая щель сияла кривой ухмылкой, черной, как сама ночь». Макали попустился на корточки и постарался заглянуть под роль ставни. На мгновение ему почудилось, что из недр гаража сочился слабый свет. Сощурившись, Макалип различил подвесной замок, продетый через два стальных кольца в двери и бетоне. Макалип выпрямился и забарабанил по металлической створке. Стук эхом прокатился по окрестностям. Маккали отступил на шаг, прислушался. Безмолвие нарушало лишь пение Джимми Хендрикса. Вокруг царил полный штиль, не ветерка. Маккалеб вернулся в машину, завел двигатель и дал задний ход, припарковав Таурус так, чтобы фары хотя бы частично освещали гараж Нуна. Не выключая габаритов, выбрался из салона и открыл багажник, где под чехлом хранился домкрат. С инструментом под мышкой Маккалип направился обратно к гаражу — За долгие годы работы агентом он ни разу не запятнал себя незаконным проникновением. Хотя в бюро это была распространенная практика, Маккалеба эта нравственная дилемма миновала. Однако сейчас он без зазрения совести принялся орудовать домкратом. Во-первых, жетон больше не связывал ему руки, а во-вторых, его обуревала жажда мести. Мало того, что Нун — убийца, так он еще пытался подставить Маккалеба, повесить на него три трупа. Поэтому права Джеймса Нуна волновали его в последнюю очередь. Удерживая домкрат за рукоять, как рычаг, Маккалеб стал медленно вращать стальную перекладину по часовой стрелке. Замок не поддавался, но кольцо на двери жалобно скрипнуло под натиском и треснуло по линии спайки. Маккалеб выпрямился и весь обратился вслух. По-прежнему тихо если не считать Хендрикса, исполнявшего кавер на Боба Дилана. Маккалиб вернулся к Таурусу, сунул домкрат в запаску, сверху накрыл чехлом и захлопнул багажник. Обойдя автомобиль, он наклонился к переднему колесу и провел по нему пальцами, моментально почерневшими от угольной пыли. Потом поспешил обратно к гаражу и, присев на корточки, размазал пыль по остаткам припоя на двери. «Пусть думают» что кольцо отвалилось давно и даже успело припорошиться грязью. Вытерев пальцы от черной носки, Маккалип правой рукой взялся за дверь, левую запустил за пазуху, достал пистолет и поднял его на уровень плеча, дулом вверх. А после резким движением рванул роль ставни. Обшаривая глазами сумрачное помещение, Маккалип не забывал направлять пистолет туда, куда падал его взгляд. Фары автомобиля освещали примерно треть гаража. Слева виднелась незаправленная койка и башня из картонных коробок, а справа — очертания стола и картотечных шкафов. На столе стоял компьютер с мерцающим экраном, отбрасывающим сиреневые блики на дальнюю стену. С потолка свисала шестифутовая флуоресцентная лампа. В полумраке Макали различил провод, который тянулся из распределительного щитка через весь потолок к выключателю над койкой. Маккалеб, не глядя, ударил по нему рукой. Флуоресцентная трубка моргнула, загудела и озарила пространство безжалостным светом. Через мгновение Маккалеб понял, что находится в гараже совершенно один. Помещение, площадью примерно 20 на 12 футов, было забито офисной мебелью и аппаратурой. Из предметов домашнего интерьера только койка, тумбочка, обогреватель, электроплитка с двумя конфорками — и маленький холодильник, ни раковины, ни санузла. Макалип вернулся к машине, сунул руку в открытое окно и погасил фары. Потом заткнул пистолет за ремень, правда, на сей раз спереди, и поспешил обратно в гараж. Уличная духота сменилась затхлостью. Макалип медленно обогнул металлический стол и наклонился к компьютеру. На мониторе горела заставка, случайные числа всевозможных цветов и размеров на темно-сиреневом фоне. Глядя на экран, Маккалип ощутил смутную тревогу. Внутри что-то ёкнуло, перед глазами промелькнула картинка, спелое яблоко катится по грязному линолеуму. «Проклятие!» — выругался Маккалип, ощущая, как по спине струится холодный пот. Рядом с компьютером стояла подставка с книгами, в основном справочниками по работе в интернете. Среди прочего выделялись две брошюры с перечнем интернет-доменов, две биографии известных хакеров, три учебника по криминалистике, пособия для начинающих следователей и том, посвященный серийному убийце по прозвищу «Поэт». Внимание Маккалеба привлекли две книги о гипнозе, В последней рассказывалось о Горации Гомбле, фигуранте сразу нескольких уголовных дел в ведомстве бюро. Талантливый гипнотизер, Гомбл выступал в Лос-Анджелесе с собственным шоу, а на закате славы, используя свой незаурядный талант в сочетании с наркотиками, кочевал по Флориде и развращал на ярмарках юных особ. В результате Гомбла упекли за решетку, где он и находился по сей день». Маккалип медленно обогнул стол и уселся в вытертое кресло перед монитором. Вооружившись ручкой, чтобы не оставлять своих отпечатков, открыл средний ящик стола, где лежало несколько самописок и коробочка из-под CD-диска. Перевернув ее обратной стороной, Маккалип прочел название «Тайны мозга». Слушателю предлагалось прогуляться по закоулкам сознания и ознакомиться с тонкими механизмами его работы. Задвинув ящик, Маккалеб поочередно открыл остальные два. Первым не было ничего, кроме упаковки попкорна, зато во втором обнаружилось несколько бумажных папок в зеленых обложках, крепившихся к двум рейкам. На верхней папке за главными буквами значилась «Глория Торрес». Маккалеб выронил ручку, но подбирать не стал — Страх оставить отпечатки и нарушить неприкосновенность места преступления куда-то улетучился. Маккалеб вытащил папку и разложил ее содержимое на столе. В глазах заребило от снимков Глории Торрес в разной одежде и в разное время суток. Дважды камера запечатлела ее с Реймондом и один раз с грасиелой Далее шли отпечатанные на компьютере листы. Журнал наблюдений, где подробно фиксировались все перемещения Глории, включая регулярные походы в Шерман Маркет после работы. Закрыв папку, Маккалеб потянулся за следующей, заранее зная, чье имя увидят на ярлыке. «Джеймс Кордал». Маккалеб даже не потрудился заглянуть под обложку. И без того ясно, что внутри находятся фотографии и результаты наблюдения за объектом. Маккалеб выудил третью папку — и ничуть не удивился, прочтя на ней «Дональд Кеньон». Открывать ее он тоже не стал и принялся перебирать другие досье. Сердце у него оборвалось и ухнуло куда-то вниз, в пустоту. Все имена на папках оказались до боли знакомыми, все до единого. «Это ты», — прошептал Маккалеб. «Алые яблоки каскадом хлынули на пол и укатились кто куда». Маккалиб захлопнул ящик и вздрогнул от громкого звука эхом отразившегося от бетонного пола и металлических стен. Он уставился в дверной проем, где царил непроглядный мрак ночи и тишина. Даже музыка стихла. Окрестности погрузились в безмолвие. Взгляд упал на монитор с лениво плывущими по нему цифрами. Компьютер остался включенным нарочно и не на случай возвращения Нуна. Маккалиб понимал, что тот давно скрылся. Нет, декорации были подготовлены специально для него. Но он знал, что рано или поздно Маккалиб придет сюда. Знал и заранее все спланировал. Маккалиб дважды нажал пробел, и заставка исчезла. Вместо нее появилась строка, запрашивающая пароль. Не колеблясь, Маккалиб потянулся к клавиатуре И ощущая себя пешкой в чужой игре, набрал цифры, которые успел заучить наизусть: 903, 472, три четыре семь Маккалип щелкнул Enter, и монитор ожил. Открылась панель задач с многочисленными иконками на белом фоне. Маккалип окинул их быстрым взглядом. Среди россыпи игр выделялись Америка онлайн и Word. Последняя иконка напоминала картотечный шкаф и наверняка символизировала диспетчер файлов. Маккалеб навел курсор на шкаф и дважды щелкнул левой кнопкой. На экране возникла упорядоченная колонка папок. Если щелкнуть по ним мышью, справа появлялось полное название файла. Маккалеб принялся за работу, поочередно наводя курсор на папки. «В основной массе...» Ему попадалось программное обеспечение для выведенных на монитор иконок. Та же Америка Онлайн, казино Лас-Вегаса и прочее. Однако вскоре он наткнулся на файл, озаглавленный шифр. Папки внутри соответствовали именам в картотеке Нуна. Кроме одной. Маккалеб, как зачарованный, уставился на документ и занес палец над кнопкой «macalep.doc». Маккалеб щелкнул мышью, и весь экран заполнил текст. Каждая строка звучала как приговор. В ужасе Маккалеб вчитывался в слова, безвозвратно изменившие его жизнь. Слова били на отмаш, выжигали душу, перечеркивали все его достижения, а его самого превращали в чудовищную карикатуру. «Приветствую, агент Маккалеб. Надеюсь, именно ты читаешь сейчас эти строки». Впрочем, я уверен, что это ты. И уверен, ты по полной программе наслаждаешься свалившейся на тебя славой. Стесняюсь спросить, ты один? Спасаешься бегством от бывших коллег, которые гоняются за тобой, как за преступником? Впрочем, теперь у тебя есть все, чтобы спасти собственную шкуру. Но ответь мне, каково это — ощущать себя затравленным зверем? Надеюсь, ты успел проникнуться этим чувством, встать на мое место». «Не очень-то приятно жить в беспросветном страхе, согласись. Страх не дремлет. Мне всегда хотелось занять место в твоем сердце, агент Маккалеб. Хотелось стать твоим неотъемлемым спутником. Каин и Авель, Кеннеди и Освальд, Свет и Тьма. Два достойных противника, скованные одной цепью. Я мог прикончить тебя. Мне бы хватило духу и возможностей. Но это было бы слишком просто». Ведь так, человек на пристани, спрашивающий дорогу, рыбак на дамбе по утрам. Припоминаешь? Ну, а сейчас-то ты точно вспомнил. Это был я, собственной персоной. Столько удобных случаев расправиться с тобой, но... Слишком просто, слишком примитивно. Нет, мне чужда банальная месть, расправа над врагом. Это удел дураков. Я хотел... «Нет, жаждал, грезил об ином. Для начала превратить тебя в меня, в злодея, подонка, загнанного зверя. А потом, когда ты пройдешь через горнила позора, заклейменный пламенем, но невредимый, я предстану перед тобой самым рьяным благодетелем. Да, это снова был я. Я следил за ней, изучал, выбрал ее для тебя». «Она моя Валентинка тебе. Отныне ты мой навеки, агент Маккалеб. Каждый твой вздох принадлежит мне. Каждое биение украденного сердца в твоей груди будет напоминать обо мне. Всегда, до самой смерти. Помни. Каждый вздох». Маккалеба словно ударили ножом под дых. Он вздрогнул, обхватил себя руками. По телу пробежала судорога, с губ сорвался душераздирающий стон. Маккалеб отпрянул от стола, подальше от жуткого послания, и скрючился в кресле, как пассажир лайнера, терпящего крушение. И столкновение с землей было неизбежно.